309. д е в я т Матерь Агни Йоги. Преданность без постоянства, как птица без крыльев. Преданность ценна качеством постоянства. Видите сами, как к о л е б л е т с я н о в тех, кого хотели бы считать в числе друзей. Колебания переменчивость настроений, то есть состояние астрала, порождают эту неустойчивость отношений. Очень печально, когда дружба ставится в зависимость от непостоянства. Верного друга цените, верных так мало друзей.